Самый крупный отправился именно в Калакмуль. Остальные, вероятно, были просто прикрытием, а уничтожение тысяч книг на грандиозном в своем варварстве аута попыткой скрыть пропажу важнейшей из них. Деланда хотел завладеть свитком во что бы то ни стало, и исполняющие его приказания конкистадоры не останавливались ни перед чем. Ни загадочное исчезновение и предположительная гибель половины отряда в неурочную грозу Ни предупреждение перепуганных индейцев Планы настоятеля каким-то образом были донесены майянским старейшинам Ни нападение свирепых дикарей Ни вспышка болотной лихорадки Ни сопротивление, с которым сама сельва, казалось, встречала чужаков Ничто не поколебало их решимости Да, солдаты раптали